Голова пятнадцатая. Ирина. Резко выдохнула, больше не чувствуя мужские губы на своих губах. Даже глаза закрыла, прислушиваясь к бешеному ритму сердца, как будто стометровку пробежала. А сейчас не могу отдышаться. На звонок ответишь, снова прошептал мне на ухо Давид, приводя в чувство. Или я могу продолжить? Как мышь изогнал меня в ловушку. Жирный котяра, который наслаждается своим превосходством. «Я не игрушка!» — хотелось громко кричать, но я лишь повторно выдохнула. Все-таки вовремя зазвонил телефон, хотя это могло быть и СМС. Я когда-то с дуру поставила одинаковую мелодию на входящие вызовы и на сообщения. Все руки не доходят поменять. Приходится гадать, кому же я вдруг так резко понадобилась. «Отпусти!» Я посмотрела Давиду прямо в глаза. Романтическую чушь, которую сама себе напридумывала за эти пять минут, как ветром сдуло. Напрочь испарилась из головы, а я в очередной раз убедилась, какая же всё-таки дура. «Дался тебе этот Давид!» мысленно простонало, снова чувствуя на виске чужое дыхание. «Так я вроде не держу». Давид провёл языком по виску, медленно спускаясь на щёку, и оставляя после себя жаркую дорожку. Он задал бал уже со мной играть. Действительно, меня считает девочкой на одну ночь. Пришёл, отпустил парочку сомнительных комплиментов, прижал к стене, я должна ноги перед ним раздвигать. Совсем офигел этот напыщенный индюк. Пусть курит своих облизлых соблазняет, а меня увольте. Каюсь, пару дней назад поддалась соблазну, но тогда все выглядело совсем по-другому. Проще, что ли? По-настоящему? Хотя мне, скорее всего, просто пригрезилось, а вот сейчас Давид показывает своё истинное лицо. Я снова резко выдохнула и оттолкнула мужчину. Он усмехнулся, выпрямляясь, но останавливать не стал. Телефон на столе, а туда ещё дойти надо. Вдруг это Марк Три а мой спутник начнёт в экран заглядывать. В общем, смартфон брала с опаской, постоянно косясь на Давида. Руки дрожали, а в голове полный сумбур. Точно СМС, хотя я до победного надеялась, что всё-таки кто-то трезвонил. Раз трубку долго не берут, и решат, что занята. Сделай так, чтобы Давид на ночь остался. Абонент Марк прислал мне СМС. Не поленился гад буквы набирать. И как тут не сказать громко слово «член матом»? Или еще что похлеще? Так меня сейчас разрывало внутри на части. «Ирка!» — услышал из коридора громкий голос бабы Нади. «Чайник закипел!» «Какие бдительные у тебя соседи!» Давид усмехнулся и перевел взгляд на меня, перед этим рассматривая внимательно комнату. Обои новые, правда, недорогие. Разложенный диван, шкаф, стол и два стула. Да, ещё телевизор забрала со старой квартиры. Вот что здесь скажите на милость интересного? Не пар я ему. Тут и к гадалке не ходи. Где он и где я? Ещё и с моими связями. Могу поменяться с тобой местами. Съязвила, только вот Давид не впечатлился. Проигнорировал, доставая из кармана мобильный телефон. Господи, этот хоть куда звонит? Андрюха, метнись в супермаркет. Даже кривая улыбка, которой меня одарил мужчина, у него шикарная. Брутальности, господи, словат, какие в голову мою пустую лезут, ему предает. Сразу видно, настоящий мужик. Не то что пиявка Марка его прихвостни. Фаш, смотреть на них тошно. а Об остальном даже говорить не хочется. Иногда мне жаль девочек, которых они используют. Я бы в жизни не связалась ни с одним из них. Только если бы меня перед этим грохнули. «Зачем?» — я приподняла одну бровь, глядя пристально на Давида, а он вроде как мне ответил, обращаясь к неизвестному мне Андрюхе. «Два тортика купи. Кстати, а это, как я понимаю, мне прилетело. Ты какой больше любишь?» «Без разницы», — пробухтела в ответ, так как ни тортик, ни что-либо другое сейчас от Давида принимать в принципе не хотелось. В покое бы он меня оставил кстати, откуда марк узнал, что его враг сейчас у меня неужели следил или опять какую то пакость задумал. пока давид перечислял Андрюхе, что еще купить в супермаркете, я пыталась найти ответ на один вопрос а что будет, если я все расскажу давиду? вряд ли по голове погладит, только вот Марку однозначно прилетит от натановича такие как он предательства не прощают а я все больше запутываюсь в своей лжи. Как я его заставлю остаться на ночь, учитывая, что он все-таки пришел за ответами на свои вопросы? Вряд ли получится выкрутиться, да и врать уже надоело. Только правду все рассказывать опасно, особенно мою связь с Марком. Я столько должна ему, что вряд ли до конца своих дней рассчитаюсь. Поэтому придется молчать, у меня выбора другого нет. «А теперь расскажи, что случилось с твоим братом». Давид уселся на разложенный диван, не сводя с меня своего пристального взгляда. Шутки закончились вместе с тортиками, и у меня внутри все заледенело. А в голове красная лампочка. «Он всё знает».